увеселительные замки. Материалом же для наших мрачных дум служат тени счастья, которые хотя и далеки, но в известном мире реально грозят нам. Такие беды в воображении увеличивает, переносит их ближе, чем они на самом деле, и окрашивает их самой мрачной краской. Такие думы нам труднее стряхнуть с себя при пробуждении, чем радужные мечты. которые точи же опровергаются действительностью. Причём в лучшем случае от них остаётся слабая надежда. Раз уж мы предались мрачным мыслям, то появляющиеся в ображении картины сглаживаются не так-то легко. Возможность их осуществления существует в общем всегда. Саму же степень возможности мы не всегда можем определить. Возможность легко превращается в вероятность.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 Мы чувствуем себя сильными и вполне владеем всеми нашими способностями. Не следует ни укорачивать его поздним вставанием, не тратить его на пошлые занятия или болтовню, а видеть в нём квинтэссенцию жизни, нечто священное. Вечер это старчество дня. Вечером мы усталы, болтливы и легкомысленны. Каждый день маленькая жизнь пробуждение и вставание это рождение. каждое свежее утро юность, и засыпание смерть.